Дома Зинаида Курыцкую опять ждал погром. Изгнанные с любимой кровати молодожёны быстренько подсуетились и вернули хозяйской ложе из комиссионки. Теперь они вместе с Игнатием терпеливо ожидали Зинаиду, чтобы водрузить всё на прежние места. У плюха же были и собственные мотивы. Но «Ну сколько можно работать? Недовольно встретил он её у порога. Проходи. Ждём, тебя ждём. А у нас сегодня ужина нет, тут же мстительно сообщила Юлька. И я не успел приготовить борщ, поэтому придётся довольствоваться только мантами. У Зинаиды от одного только этого слова желудок в животе принялся радостно кувыркаться. Это ваш мужчину принёс, объяснила Юля, поджав пухлые губки. Хотя я лично считаю, что нам надо крепче внедрять нашу русскую кухню. А я лично приветствую все национальности. Слабо возразил Игорек. И потом, любимая, борщ это украинская кухня, а русская кухня это щи. Щи? Перекосилась Юлька. Ну тогда я тоже за национальную. Давайте варить свои манты, Игнатий Олегович. Но Игнатий Олегович в данный момент... руководил перетаскиванием кроватей. Игорь: "Ты не за тот угол берёшь те. Ну, ну чего ты не понимаешь? Смотри, Игорь, клатайся. Так, так. Ну куда тебя? После того, как кровати были выдружены на прежние места, Юлька с Игорем немедленно накидали мантов в тарелку и убежали к себе в комнату смотреть телевизор на собственном ложе. А заодно и уплетать редкое для Юлькиного меню блюдо. Корыцкой с Игнатием степенно ужинали на кухне. У Зинаиды не было стойкого опыта поглощения мантов, поэтому сейчас перед лицом любимого мужчины она старалась не ударить в грязь лицом. Как можно дальше оттапыривала кривоватый мизинец и широко растягивала рот. "Ну и почему ты меня не спрашиваешь, как я познакомился с Вадимом?" нетерпеливо спросил Плюх. "Э, как?" На минуту отвлеклась от мантов Зинаида. Глупый вопрос, лучше не спрашивай. Махнул рукой рассказчик. Всё, как я и говорил. Знает, но молчит. Наверняка чего-то боится. Повторяет одно и то же. Стоял на остановке, подошли сзади, чем-то ударили, потом ничего не видел, ничего не помню, никого описать не могу. Я это всё уже от тебя слышал. Зинаида тоже поторопилась поделиться новостями. А я сегодня, и ведь понимаешь, я же вижу, что он не хочет говорить. Расстраивался плюх, хотя знает больше. Ага, а я, и самое главное, не настолько он больной, как хочет показаться. Во всяком случае, дверь он мне открыл сам. Не знаю, кого уж хотел встретить. А как только узнал, что я врач, да по просьбе матери тут же в такого больного превратился, ты бы видела. Эх, кто бы мог подумать. А я, ну я всё равно до сути доберусь. Я знаешь, с его друзьями переговорю. Должны же у него друзья быть. Зинаида примолкла. Она ждала, когда плюхвы говорится, чтобы можно было со вкусом посмаковать её стычку с маленькой нахалкой, директрисиной дочкой. И ещё Она сегодня увидела такое, и в это время в дверь позвонили. Звонок был требовательный и нетерпеливый. "Ничего себе", фыркнул Игнатий. "Времчек-то не гостевой". А сам-то дёрнул Зинаида и побежал открывать.